Глава 88. восьмая. Из-за того, что история человечества так обширна, причина отделения музея от клерии затерялась во тьме веков. Корни нашего мира подчас настолько древни, что погребены под несчетными пластами прошлого, утрамбованными в толщу культуры и традиций, столь плотную, что основы основ становится всем безразличный. Трактат о разделе Музеи и клерии Саливан Сенту» Я гнал зефира на седой холм заполошным галопом. Желторотый рядовой едва за мной успевал. Единственная весточка о Нории и Хроме дошла до нас вместе с Говардом. Ничего благоприятного он не сообщил, и вид имел чудовищный, еле стоя на ногах, и выхаркивая слова вместе с желчным содержимым желудка. Посланный за мной пехотинец сообщил, что им занялись лекари. По-видимому, его отравил какой-то окар. Рапортовал Говард отрывисто, будучи в полубреду. Как отбивались, как Нора с Хромой решили продолжить вылазку. Я сложил из этих обрывков, рассказанных юнцом Вестовым, какую-никакую картину, и жаждал лично поговорить с Говардом. И вот, стримглав, ворвавшись в палатку пехотинцев, я увидел его, осунувшегося и взапревшего. Лицо точно парафиновая маска, глаза как будто вот-вот совсем захлопнутся, сухие губы растрескались. Он дышал шумно, с трудом вздымая и опуская грудь. Говард восполнил пробелы, насколько сумел. Сестра, которая о нем заботилась, Сказала, что его сильно рвало, и он был крайне обезвожен. «Досталось нам не слабо. После боя Хрома почистил мне раны, предупредил о яде». Солдат скрипуче усмехнулся. «Не сказал, гад, что будет так паршиво». Акары, кары, Говард, об акарах. Я с трудом сдерживал панику. Он едва-едва кивнул и попытался смочить губы. «Я их только слышал, не видел». Но этого хватило. От их марша земля гудела, Духом войны веяло так, что воздух дрожал. Сам лес как будто бы пришел в движение. Где-то вдалеке гремели боевые барабаны. Мощно, зычно, Как будто там стрекочут гигантские саранчи. Я тут же поспешил сюда, но не знаю, Насколько опередил Орду. Посетовал он, испуская слабый сиплый выдох, сквозь раскрытые губы. — Сколько их? — помедлив спросил я. Говард попытался помотать головой. — Не представляю. И сколько нас тоже. Не представляю. Но этого явно не хватит. Я подался к нему и шепнул на ухо, чтобы никто не слышал. — А Нора и Хрома? — он мотнул головой казалось со злобой, и взял меня за руку, заглянул в лицо горячечными глазами. — Не знаю, где они, но сердцем чувствую живы. Тут у него надулись щеки. Солдат перегнулся через койку, извергая из себя целое ведро жидкости. — Командующий, вам лучше уйти, — подтолкнула меня к выходу сестра. Я подчинился, напоследок задерживая взгляд на Говарде. У выхода я опустил белые глаза на нее. «Делайте, что хотите, но он должен выжить!» Она уверила, что смерть больному не грозит. Осмотрев фортификации, я приказал командирскому Костяку явиться на доклад. Все-таки сложа руки здесь не сидели. Наше войско разрослось до десяти тысяч, пусть, однако, и пистрелы испуганными, напряженными лицами неопытных новобранцев. Что бы ни сказал Говард, наши силы все же весьма внушительны. А что поднимало боевой дух еще сильнее, так это присутствие четырех мус и десяти архимагов, один из которых усилит музыку вдохновенных. Прибыли и пятеро танцоров, двое парных. И уже сам этот факт давал понять, что акарских полчищ в музее – Опасаются не меньше нас. Я незамедлительно разместил танцоров в гуще войска, чтобы укрепить оборону. Их выступление во время битвы не даст порядкам рассыпаться и убережет войска от анархии. Единственное, что мы не успели, подкрепить защиту баллистами, трибушетами и должным чистоколом. Проклятье! Как же не достает акар строителей! Они бы так помогли с защитным валом. Теперь же о карме даже войско не усилить. Я тяжко вздохнул. Остается только надеяться, что горячка спутала говорду мысли, и все не так, как он сказал, и что, быть может, владыки зайдут до помощи нам. Хотя нет, не стоит тешить себя бесплотными чаяниями. Минуло три мучительно долгих дня. Три дня ветер то выл, то искусителем нашептывал в ухо слова о смерти. Сам воздух в лагере загустел от напряжения. Солдаты теснились кучками и метали кости. Слышался холостой смех. Все старались не подпускать к себе мысли о грядущем. Оружие всегда было под рукой, и, казалось, лезвия трепещут в предвкушении кровопролития. Погода стояла ясная, и ничто не предвещало ненастья. Устоил, густо роились мухи, копошась в лошадином навозе и дожидаясь нашего краха, чтобы накинуться всем своим ненасытным эскадроном на наши останки и отложить яйца. Я буквально чувствовал, как все кругом наэлектризовано, как волнение вгрызается в меня сквозь поры. Ожидание нас изводило. Если и дальше так пойдет, Мы начнем срываться друг на друге. Тягучая, как трясина, обстановка била по рассудку. Вновь и вновь мы собирались в командирском шатре и обсуждали стратегию, защитные рубежи, муштровку новобранцев. Нужно было чем-то себя занять, чтобы не чувствовать тугой комок тревоги в груди. И вот, заслышав наконец-то днем марш противника, мы одномоментно встрепенулись. Я чувствовал, как все без единого слова переметают взгляд друг на друга. Поодаль в лесу обрушилось со стоном дерево, и с крон вспорхнули птицы. Враг на пороге. Тяжелая клерианская конница в золоченых и серебристых латах выстроилась там, где должно. На соседних холмах ждали своей минуты заклинатели в темно-серых мантиях. Все войско поспешно рассредоточилось по своим позициям и теперь вглядывалось в лесную опушку, как в чрево, что вот-вот разродится кровавой погибелью. Я сидел верхом на зефире в авангарде. По обе руки от меня солдаты с копьями ждали первых признаков неприятеля. Нас обволакивал прохладный ветерок, а око верховного владыки в то же время ласкало умиротворяющими теплыми лучами. Прошел час, за ним второй, третий. Враг давал о себе знать лишь тем, что порой в глубине кущ раздавался чудовищный хруст древесины. Близилась ночь. Солнце нехотя, как бы желая задержаться повыше, опускалось к земле, окрашивая все закатным янтарем. Тени удлинялись, Протягиваясь пальцами поверх наших напряженных лиц. Зазвучали барабаны, поначалу тихо, но от того не менее грозно. Так, пробуждаясь от сна, урчит хищник. С каждым ударом ритм ослабевал, а затем опять взрывался с новой силой. Бух! Бух-бух! Бух! Бух-бух! Новобранцы, я слышал, тревожно зашептались. «Держать строй! Панике не поддаваться!» — отчеканил я. Зефир нетерпеливо бил копытом, ноги у него разъезжались на неровной почве. Танцоры в глубине распределенного войска, должно быть, разминались, репетировали движения и позы на тот или иной случай. Даже не представляю, как они настраиваются, отсекая мысли о грядущей мясорубке и все внимание, все силы устремляя на то, чтобы зайтись в пляске. Наконец, из-за лиственного полога зазвучал топот. Когда он умолк, умолкли и барабаны. Без них стало так тихо, что мне резало уши. И вот, когда спрятался за горизонтом последний луч, а мрак отгоняли лишь наши факелы, враг показался из зарослей. На опушке вспухала ужасающая лавина черных тел, рожденных воевать. Свет факелов поблескивал на коже акар, отчего казалось, что их еще больше. Близко, впрочем, они не подходили, держась в тени своей чаще. Черные дробины глаз мерцали во тьме россыпью звезд. Под моим началом десять тысяч воинов, Все командиры находятся при своих звеньях и ждут первой атаки, всматриваясь в чащу. А вот сколько сил у врага, определить невозможно. Их вождь далеко не глуп. Прикрытие деревьев, барабаны, топот. Акары создают видимость, будто их еще больше, чтобы мы трепетали в ожидании внезапной атаки. Тишину нарушали только легкие шорохи, на фоне стрекотания сверчков и треска факелов. «Готовься!» — крикнул я в мутнеющий мрак, пытаясь подстегнуть боевой дух. «Или, быть может, их и правда несметное полчища, а я должен в этом усомниться?» «Проклятье! Строить догадки нет смысла, точную численность нам не узнать». Впереди рыкнули что-то по-акарски — и весь лес разразился до того раскатистым и неистовым ревом, что земля затряслась, и где-то взмыли ввысь последние птицы. И не только птицы. Небо перечертили по дуге метательные копья, и теперь к ним примешались стрелы. Я содрогнулся при воспоминании, сколь убийственны эти залпы. Затаив дыхание, я ждал. И вот копья со стрелами — Ударились а воздух и частью срикошетили, а частью разлетелись в дребезги. Можно выдохнуть. Невидимая стена творение рук архимагов выдержала удар. А вновь сделали залп, и вновь снаряды отскочили от незримой преграды. Из тьмы заросли сердито и нетерпеливо зароптали. Я кожей ощутил этот их рык. И тут он затих, как по щелчку пальцев. Стало не по себе. Тишина эта обнаруживала дисциплину и уважение перед вождем. Она пугала меня куда сильнее единогласного рева тысяч акарских глоток. Тут из мрака выступила знакомая фигура. По-видимому, предводитель этой хищной, ненасытной толпы. Свет факелов счистил оболочку тени с одной половины его тела. Глаза вожака светились острым, и изощренным умом. Длинные, полночно-черные волосы лежали на плече. Тело покрывали набитые узоры еще темнее кожи, а лицо было украшено костяными серьгами. Поступь вожака была тверда, пока собратья беспокойно переминались за его спиной. В левой руке окар нес круглый щит, а в правой волок за собой черную палицу. Оружие он сжимал картинно, как бы красуясь им. Вожак умышленно добивался того, чтобы завладеть нашим вниманием, приковать все взгляды к палице. От этого действия у меня похолодело в груди. Клянусь, Акар смотрел прямо на меня со стоической невозмутимостью. Седой холм объяло безмолвие. Сколько живых душ здесь сошлось! Не сосчитать! А было так тихо, что слышалось журчание ручья. В этот миг меня настигло озарение. Вспомнились сказания о многочисленных реликвиях, изготовленных самим кузнецом, что затеряны где-то на просторах Минитрии. Среди них было оружие, которым тысячи лет назад отделили Акар. «Черная кара!» Палица волочилась за вождем, словно живая сущность. «Нет!» — ужаснулся я про себя. Вождь приблизился к стене, обводя взглядом море замерзших перед ним людей. Он стоял один, один Акар на оскверненной почве, вкушавшей крови столько раз, что она позабыла все иные вкусы. Наши доспехи и сталь созданы лучшими кузнецами Клерии. В наших рядах воины, что познакомились с клинком, едва научившись ходить, и все войско являет собой верх научной мысли и человеческого развития. А вождь глядел нам в глаза без малейшего намека на страх. Акар с выработанным хладнокровием вытянул руку и нащупал стену. Та не промялась, а лишь как бы подернулась рябью при касании, радужно переливаясь у ребра черной ладони. Он без единого слова зашагал туда-сюда вдоль незримой преграды, как свирепая пантера, давя на стену пальцами и не отрывая от нас взгляда. «В конце концов Акар вновь посмотрел на меня». Он совсем молод, возможно, не старше Хромы, и уже умудрился собрать под своим началом верную армию, объединить враждующие племена в один ударный кулак. Я стиснул поводья. Вождь чувствовал мое волнение. Максим был прав. Он умеет играть на публику. Молот обрушился на стену. Тут по рядам моего войска прокатился смех, Общее напряжение дало трещину, в отличие от переливистой поверхности заслона. «Вали домой, животное!» — задавался кто-то, видя, что стена держится. «Сломать мозгов не хватит! Гниль тебя разбери, дикарь!» Опять наперебой загоготали и вскинули оружие над головой, празднуя победу раньше времени. «Мы вас не боимся! Не пройдешь!» Грай набирал силу наравне с его ударами. Их грохот отдавался у меня в костях. Акар молотил и молотил в одном ритме, покуда оружие не отяжелело сверх меры. Темп атак все замедлялся. Однако вожак был неумолим и не давал издевкам и смеху себя поколебать. Смотрел он куда-то сквозь нас. Молот громыхнул еще и еще. И вдруг тяжко рухнул на землю. Акар тужился, мускулы взбугрились, и он через силу вновь сделал замах. Умайлся съязвили из строя. «Катись отсюда!» Я сжал поводье еще сильнее. Зефир явно это почувствовал. «Удар!» Призрачную гладь стены рассекло трещиной. Хохот в одночасье утих, сдулся до напряженных смешков по рядам со скоростью пожара пополз ужас. Наше увядшее ликование тут же подхватило орда, но вместо того, чтобы зубоскалить, окары глубине леса забили в барабаны. Этот стук, стук сердца, звериного сердца, говорил красноречивее слов. Молот опять грянул о стену, и появилась вторая трещина. Вождь к этой минуте уже запыхался, но все равно продолжал вздымать и обрушивать свое оружие. Бицепс надувался под тяжестью палицы. В Торе барабаном враг начал что-то скандировать из недр зарослей. Громадные черные тела одно за другим двинулись на нас от опушки. Хусабокнала, Нала! Хусабокнала. Нала! Ху -бок Нала! Выкрикивали воители разного оттенка кожи, с разными боевыми раскрасами, разного телосложения, выплескиваясь из темноты. На очередном ударе барьер зазвенел, будто стеклянный, и трещины увеличились. Акарское воинство между тем набирало скорость. Великаны стискивали в руках секиры, щиты, копья, дубины, а из дальних рядов, Вырвались вперед подхлестнутые разъяренные туры. От одного вида этой нарастающей волны стена как будто бы содрогнулась. Молот вздымался вновь, чтобы разрушить стену окончательно. Его хозяин пыжился, ревел, еле-еле занося оружие над плечом. Соратники у него за спиной уже перешли на бег. Вождь пыхтел, По всему телу пульсировали взбухшие вены, мышцы окаменели от умопомрачительного усилия. Столь тяжел был последний замах. Под леденящий рык воителя палец рухнула на заслон, сокрушая вместе с ним и нашу привычную действительность. Это случилось в полной тишине, однако слух все равно пронзило звоном. И так разверзлась кровавая побоище.